Не стало Марфы. Многие невольно воскликнули от ужаса, Другие закрыли глаза рукою. Тело посадницы одели черным покровом, Ударили в бубны, И Холмский, держа в руке хартию, Стал на бывшем Вадимовом месте. Бубны умолкли. Он снял пернатый шлем с головы своей и читал громогласно следующее. «Слава правосудию государя! Так гибнут виновники мятежа и кровопролития! Народ и бояре, не ужасайтесь! Иоанн не нарушит слова». На вас, милующая, десница его. Кровь Борецкой примиряет вражду единоплеменных. Одна жертва, необходимая для вашего спокойствия, навеки утверждает сей союз неразрывный. Отныне предадим забвению все минувшие бедствия. Отныне Вся земля русская будет вашим любезным отечеством, а государь великий – отцом и главою. Народ! Невольность часто гибельная, но благоустройство, правосудие и безопасность – суть три столпа гражданского счастья. Иоанн обещает их вам пред лицом Бога, Всемогущего!